Глава 4. Стражи. К вокзалу поезд подъехал в сумерках. На закате, в розовом свете заходящего солнца, белое здание с тонкими остроконечными башнями выглядело как сказочный замок. Ева злилась на Кайдена и весь день избегала его, предпочитая общаться с пассажирами поезда и все больше убеждаясь, все, что ей рассказал Кайден — правда. Люди охотно разговаривали с ней, рассказывали кто они и куда едут, угощали конфетами или сушеными фруктами, но стоило Еве задать по-настоящему интересующие ее вопросы, ее как будто переставали слышать. Когда поезд остановился и проводники спустили лестницы, Ева не задумываясь схватила шинель, лежавшую на диванчике рядом с баром. кто-то из пассажиров выходил покурить, от ворота отчетливо пахло табачным дымом. Никто не обратил на это внимания, ее не окликнули и не потребовали вернуть чужую одежду. Накинув шинель на плечи и подняв воротник, Ева неуклюже сбежала по лестнице и, не оглядываясь по сторонам, нырнула в здание вокзала. Двустворчатые тяжелые двери поддались трудом и громко захлопнулись у нее за спиной. Ева поежилась и осмотрела полутемный безлюдный зал. Белый, холодный, с арочным сводом и двумя рядами тяжелых скамей из темного дерева, а в дальнем конце зала виднелась еще одна дверь. Ева поспешила туда и нашла зал поменьше, с уютными на вид диванчиками. Выбрав самый дальний и темный угол, она решила дождаться отбытия поезда там. Не надеясь вернуться домой, она собиралась попробовать обжиться в этом мире — Ни сложностей, ни тяжелой работы Ева не боялась, и была уверена, что сможет жить где угодно, только бы у нее был теплый угол и полный желудок, а Кайден, пускай в одиночестве, развлекается в этом адском поезде смерти. Стоял он не дольше двадцати минут, показавшихся Еве вечностью. Наконец послышался протяжный гудок. Еще через некоторое время поезд с уютным чухчуханьем отъехал от вокзала. Выждав еще минут десять, Ева медленно выбралась из кресла и вернулась в главный зал. Он был тихим и безлюдным. Слишком чистым и опрятным, чтобы казаться заброшенным, но пустым. В кафе на втором этаже пахло свежим кофе, на столике у окна лежал надкушенный бутерброд. Его прошиб холодный пот. Кайден говорил, что все люди в поезде мертвы, поэтому они не обращали внимания на критические несоответствия. Например, на вымерший вокзал, ведь с обрыва сорвется только поезд. Погибнут только пассажиры, все остальные продолжат жить как ни в чем не бывало, например работники этого вокзала. А что если во всем этом мире сейчас нет ни единой живой души? подумала она холодея, кроме тех, кто едет сейчас в поезде? Мысль эта была сумасшедшей, устрашающей и достаточно правдоподобной одновременно, хотя, пожалуй, не самой страшной. Ева старательно гнала от себя подозрение, что это всё и не целый мир вовсе, а один его небольшой кусок, застрявший в безвременье. И если она попробует отойти подальше от вокзала, то провалится в пустоту. Чтобы взять себя в руки, Еве пришлось приложить немало усилий. Выйдя на широкое крыльцо вокзала, она несколько минут дышала морозным воздухом, следя за тем, как солнце все ниже склоняется за горизонт. Глупостью было бы отправляться куда-то ночью. «Переночую здесь», — решила Ева и вернулась в маленький зал. Сдвинула вместе несколько диванчиков, соорудив себе постель, и села у окна, наблюдать за тем, как бескрайнее поле погружается в темноту. Ей было страшно и одиноко. Хотелось плакать. С заходом солнца все стало только хуже. Ей чудились странные шорохи за стеной и будто бы чьё-то дыхание. Ева не знала, как в этом мире работали светильники и как их включать. Зал погрузился в темноту, рассеивал которую лишь слабый лунный свет. Ева бесчисленное множество раз успела пожалеть о том, что не осталась в кафе. Пусть стулья в нем были не такими удобными, но сейчас второй этаж казался ей самым безопасным местом из возможных. Там хотя бы можно было запереться. Залы на первом этаже соединялись арочными проходами, не предусматривающими двери. От утробного ворчания в темноте волосы на голове Евы зашевелились. Она забилась в самый дальний угол, съежившись за диванчиком. Мерный стук когтей по каменным плитам приближался. Совсем скоро в проходе показались несколько пар чьих-то светящихся в темноте глаз. Тела этих существ казались полупрозрачными, и Ева не могла понять, виной всему ее страх, скудное освещение, или они действительно не имеют материального тела. Стук сопровождал каждый их шаг. По крайней мере, когти точно были реальными. Затаив дыхание, Ева наблюдала из своего укрытия за тем, как одно из существ, самое маленькое, опустило голову к полу и начало принюхиваться. Оно заворчало, и второе, мощное и нетерпеливое, глаза которого находились выше всего, ринулось вперед. Диванчик, оказавшийся на его пути, отлетел в сторону. Чудовище неслось прямо на нее, и Ева не стала ждать, когда ее настигнут и растерзают. Она отпрянула к стене под прикрытием оставшихся диванов и как можно тише, на носочках, бросилась к двери. За грохотом перевернутой мебели ее шаги были неслышны. Создания ввалились в зал ожидания, и воцарился хаос. Трещала обивка диванов, ломались деревянные ножки, слышался нетерпеливый, леденящий душу рык. Оглушительно скрипел пол, на котором появлялось все больше глубоких царапин. Ева выскользнула в большой зал и бросилась к лестнице. Она не слышала ничего, кроме лихорадочного стука сердца и шума крови в ушах. На лестнице, запнувшейся ступеньку, она упала, содрав кожу с ладоней, и мгновенно подскочила на ноги, почти не чувствуя боли. Но добраться до кафе и запереться там она не успела. Когда до второго этажа оставалось каких-то три ступени, плечо Евы пронзила обжигающая боль. Левой руке мгновенно стало горячо и мокро. Длинные острые когти пронзили плоть насквозь. Существо с ворчанием швырнуло ее к стене. От удара дыхание перехватило, и на короткое мгновение перед глазами все потемнело. Когда Ева пришла в себя, она уже была пригвождена к стене когтями. Живот горел огнем, а на камень с звуком щедро лилась ее собственная кровь. Под ногами, едва достающими до пола, уже образовалась лужа. Ева хотела кричать, пыталась, но из сжатого ужасом горла вырывалось лишь жалкое всхлипывание. Она почти перестала соображать от поглотившей ее боли, но видела все неожиданно отчетливо. Существо приблизило морду к лицу Евы. Коридор был темным, окно находилось слишком далеко, и слабый свет почти не доставал до лестницы. Но разглядеть нереальную, будто высеченную из камня маску, заменяющую существу лицо, она смогла. Вместо глаз в неровных прорезях тлел зеленоватый огонек. Худое, поджарое тело, укутанное в старые тряпки, словно подсвечивалось изнутри. Чудовище все еще казалось полупрозрачным, но теперь его можно было разглядеть. Его закашлялась и окропила маску кровью. Ее мутило от медного вкуса на языке, но каждый рвотный позыв отдавался нестерпимой вспышкой боли в пропоротом животе. Горло соднило. Существо недовольно заворчало, вырвало из живота Евы когти и раньше, чем она успела осесть на пол, вонзило их вновь. «Насколько же они длинные!» — с удивлением подумала Ева, услышав, как хрустнул камень за ее спиной. Это была единственная и последняя связная мысль. Ева резко открыла глаза. Она не шевелилась, чувствуя, как медленно таяли отголоски дикой боли. Поезд медленно и убаюкивающе покачивался, умиротворяюще стучали колеса, словно ничего на самом деле и не произошло, и его всего мгновение назад не разрывало на части какое-то чудовище. Познакомилась со стражами. Голос Кайдена был до отвращения жизнерадостным. Стражами, медленно сев, Ева недоверчиво ощупала свой живот. Рубашка была целой и чистой, будто бы это не она только что липла к телу, насквозь пропитанная кровью. «Проклятые души, вынужденные следить за порядком», — произнес Кайден. «Предсказанные дети, не сумевшие выполнить свое предназначение». Он вздохнул, и для них нашлась работа. «Для кого для них? Что это за монстры были вообще?» Кайден сидел на том же самом месте, на котором она видела его в их первую встречу. Руки скрещены на груди, затылок упирается в стену, глаза закрыты. Казалось, он дремал, пока она не вернулась. «Прояви уважение», — Кайден покосился на нее. «До того, как стать такими, они, знаешь ли, были людьми. Даже не так, они были предсказанными детьми». «Чего?» Выпрямившись тихим вздохом, он поднялся. «Пойдём-ка, это будет долгий рассказ». Ева тут же вскочила на ноги. «Куда мы?» Кайден не ответил. Заложив руки за спину, он с важным видом провел ее по вагонам, пока они не добрались до диванчиков в барном отделе. В молчании Кайден схватил первую попавшуюся бутылку со стеллажа и рухнул в одно из кресел. Ева села напротив, подобрав ноги под себя. От протянутой бутылки она отказалась. Она обещала себе, что в ее жизни больше никогда не будет места алкоголю. Его мутило от одного только запаха спиртного, и неважно, насколько дорогим оно было. Видишь ли, в чем дело. Почти четыре сотни лет назад все в этом мире поклонялись небесам. Их боготворили, им приносили дары и в их честь совершали обряды. Но в какой-то момент людям показалось, что небеса отвернулись от них. Все началось с засухи. Солнце нещадно выжигало посевы и иссушало реки. Еды не хватало, люди голодали. Слабые старики и дети часто умирали от болезней. Мужчины гибли в борьбе за продовольствие. Засуха длилась три года. На четвертой иссохшую землю затопили дожди. Люди устали и разочаровались в небесах. Все годы, что землю терзала непогода, они приносили жертвоприношения, отдавали лучшее, что у них было, желая задобрить небеса. Но в ответ не получали ничего. На пятый год, когда погода присмирела, во всех крупных городах мира появились предсказатели, обещавшие скорое рождение детей, которым суждено низвергнуть небеса и занять их место. Их были тысячи, этих детей. Они были сильнее и выносливее обычного человека. Но, что важнее, у них был настоящий дар. Не жалкие крупицы, дарованные небесами, а настоящая сила. Так казалось людям. Многие предсказанные дети не могли вынести возложенные на их плечи ответственности. Они отказывались покорно следовать предсказанной им судьбе и тренироваться в ожидании той грандиозной битвы, что вознесет их на недосягаемую высоту. Отступников, не пожелавших принять предсказания, проклинали и убивали. Их неупокоенные души ежесекундно мучились от проклятия в ожидании битвы, которую они отвергли, в надежде, что падение небес положит конец их страданиям. Но этого не случилось. Когда небеса были повержены, над землей воспарили острова и были названы имена новых богов, проклятые, окончательно утратившие свой прежний облик, были отправлены защищать границы мира. Ева слушала Кайдена, затаив дыхание. Ей было жаль людей, потерявших всё лишь потому, что они пожелали сами выбирать свою судьбу. Ей вспомнилось время, когда она нашла в библиотеке рядом с домом все книги по Нарнии. Ева жадно с головой окунулась в чтение, ужасаясь тому, насколько жестоким и злым оказался мир, в который попали герои книг. Сейчас, сидя в поезде, мчащимся к своему трагическому финалу, слушая о людях, которым просто не повезло, Ева задавалась вопросом, чувствовали ли герои той истории этот же холодящий ужас, хотя бы разочек, пусть даже вскользь? Ощущали ли они менее, во всем теле от одной только мысли, что мир, в который они попали, был куда страшнее и безжалостнее того, в котором родились? «А ты, значит, принял свою судьбу, героически победил небеса и стал богом?» Кайден прищурился и покачал бутылкой. Он не приложился к ней ни разу за все время рассказа, лишь откупорил, небрежно бросив пробку под ноги. «Не могу сказать, что все было именно так, но братец грезил предсказанные битвой». Он до исступления тренировался, изучал тактику ведения боя, стратегию, ездил с генералами на усмирение бунтовщиков. Сейчас в это уже трудно поверить, но когда-то мы были довольно близки. Я любил его достаточно сильно, чтобы поверить, что его желание и мое тоже. Возможно, только это и спасло меня от проклятия. «И когда же вы отдалились?» — Кайден задумался. Развалившись в кресле, он вытянул длинные ноги, скрестив лодыжки, и вид имел расслабленный. «Кажется, когда умер, защищая Маеви, брат решил, что я предал его». «Умер?» «Я обещал ему, что мы вместе победим в этой войне, но оставил его одного в самый сложный период. Мы встретились с новым врагом, очередным порождением небес, пожалуй, самым сильным из тех, с кем сражались. Армия была истощена. Воины напуганы, а я, вместо того, чтобы помогать брату возрождать боевой дух, погиб во время отражения одной из вражеских атак. Но ты же защищал сестру. Это никак не оправдывает моей слабости. Я не сдержал обещания. Ева хотела возмутиться, но осеклась, так и не высказав все, что думает. Пожалуй, она могла бы понять брата Кайдена. Пожалуй, в некоторых случаях смерть действительно являлась предательством. Против воли Ева вспомнила хмурый осенний день много лет назад, когда ей едва исполнилось тринадцать. Это был самый страшный день за всю ее жизнь. Всё утро шёл дождь, затопив дороги. Возвращаясь домой, Ева промочила ноги. Вода неприятно хлюпала в ботинках. Лампочку в подъезде всё так же не заменили, и к лифту она шла в темноте. Пошарила по стене в поисках кнопки. Ей не очень хотелось подниматься в квартиру. Двойка в дневнике обещала крупные неприятности. Но лифт все же спустился на первый этаж. Не глядя, Ева нажала на подпаленную кнопку и поехала вверх. Ее с самого утра мучила неясная тревога. На втором уроке, узнав оценку за контрольную, она решила, что дурное предчувствие было связано с этим. Ева долго звенела ключами на этаже, не с первого раза угодив в замочную скважину, Дверь открылась протяжным, надсадным скрипом. В квартире было холодно, окно на кухне оказалось открытым. Удивленная, Ева скинула рюкзак у двери и неторопливо закрыла оконную створку. «Мам?» Медленно расстегивая пуговицы куртки, она пошла к залу. Ева не сразу осознала, что увидела. Мозг отказывался воспринимать чудовищную реальность. «В потолке...» Доставшийся им вместе с квартирой был вбит крепеж для спортивных снарядов. Вещь для их семьи бесполезная, но снимать ее, тем не менее, не стали. Ева не понимала, зачем там этот странный квадрат с облупившейся краской. Она была уверена, что крепеж никогда им не пригодится. Она ошибалась. Ее мать нашла для него применение. Что было после того, как она обнаружила окоченевшее тело, Ева помнила плохо. Кажется, она побежала к соседке, которая иногда угощала ее конфетами, и в особенно плохие ночи пускала переночевать на диване в зале. Потом приехали люди в форме, забрали тело. Ева не была уверена, что плакала тогда. Сколько бы она ни пыталась, не могла вспомнить, чувствовала ли она хоть что-то, кроме обиды, потому что мама предала ее. Обещала, что они все выдержат, совсем справятся и когда-нибудь будут жить счастливо, а потом бросила, оставила одну во всем мире, но что хуже всего, оставила ее один на один с отцом. Порой Еве казалось, что мать она ненавидела даже больше, чем отца. Он бил ее, относился как к мусору, но никогда не давал ложных надежд, в отличие от мамы. Пожалуй, его действительно могла понять, почему брат Кайдена посчитал его смерть предательством. Кайден, мм, а как его зовут твоего брата? Ты уже несколько раз о нем говорил, но ни разу не называл по имени. Он запретил произносить его имя после того, как ты похитил ту девушку. Кайден покачал головой. После того, как умер. Все так плохо. Могло быть и хуже усмехнулся он. «Брат мог проклясть меня. Он величайший герой, ставший сильнейшим богом. Я бы сказал, его власть безгранична. Но даже у небес был предел. У человеческой женщиной он определенно должен быть. Впрочем, проклясть меня и отправить к стражам он мог бы, к счастью, не стал». Некоторое время в вагоне слышался лишь размеренный стук колес. Пока Ева пыталась справиться с чувствами, растревоженными дурным воспоминанием, Кайден вовсе запретил себе думать о прошлом. Слишком много ошибок он совершил за свою долгую, но до смешного бессмысленную жизнь. «Кайден, м? Возвращаться в купе ведь не обязательно!» Он взглянул на Еву. Она старалась выглядеть спокойной, но глаза ее выдали. Кайден мог ее понять. Отдохнуть вместе, куда возвращаешься после смерти, не получилось бы даже у него. Ева не хотела идти в купе, но после второй смерти наконец решила проявить осторожность, чтобы не умереть в очередной раз. Не обязательно, мы можем переночевать здесь. Мы? Мне тоже там не нравится, признался он. Ева нашла пледы в шкафчике за барной стойкой и соорудила себе уютное гнездо. Кайден, которому она кинула один из пледов, не меняя позы, расправил его, небрежно укрывшись. Нам следует хорошенько отдохнуть, сказал он. Завтра мы умрем. И неизвестно, будет ли у нас время для отдыха в следующем месте, мрачно подумал он, но не произнес вслух, чтобы не тревожить ее попусту. Они не поладили сразу, и Кайден подозревал, что у него с Евой еще будет множество проблем но он не мог не признавать силу её духа. Пережив две смерти, она всё еще оставалась спокойной и собранной, и это подкупало.